Записок на сцену наносили больше, чем профессор мог разобрать до конца сеанса. Однако мэтр, с привычной сноровкой рассортировав бумажные квадратики и завитки, долгожительница тем временем стояла совершенно неподвижно и имела вид непроницаемой преграды на пути любой человеческой мысли о ее терапевтической поэзии, выделял наиболее частые диагнозы и принимал Руководство чтением целиком на себя. Тут выяснялось, что от желудка помогает элегия, обвязанная по правому краю изысканным орнаментом рифмы и имеющая предметом давний поцелуй в ненатуральном, как цветочный магазин, лирическом саду. От давления читалась баллада, длинная, будто таблица умножения, где два средневековых короля Один прекрасный, а другой ужасный, без конца перемножались шахматно срифмованных четверостиших и глубоких тайных зеркалах. А то, что разомлевшие Кузнецовы слушали от воспаления придатков, было буквально сокровищницей настолько легко все, к чему прикасалось перо долгожительницы, превращалось в изумруды и рубины, и даже простецкий воробей почему-то залетевший в эти поэтические, устрашающим муаром облаков, подернутые небеса, сделался, по слову поэтессы, золотой фигуркой и, надо полагать, немедленно брякнулся в общий сундук. Никто вокруг не понимал, чего со сцены разливается такое яркое счастье. Женщина, которым предлагалось нечто, бывшее одновременно от болезней, И про любовь. Смутно чувствовали, что получают именно то, чего хотят. Сынами случалась истерика. Симпатичная толстушка на щеках у которой блестели будто елочный дождик дорожки от слез едва не прорвалась на сцену, чтобы спеть. Ее удачно перехватил и обволок учтивым бормотанием помощник профессора, материализовавшийся из полутьмы не сразу, а отдельными контрастными частями, что было похоже на кино. Профессору стоило труда призвать аудиторию к относительному порядку. Он поднимался на цыпочки и взмахивал руками, будто пытался повесить на высокую веревку невидимое полотенце. Наконец, добившись тишины, доктор Кузнецов переходил к самой важной части своего выступления и сообщал о сути, лично им совершенного открытия. «Нет», — произносил он торжественно, расхаживая перед экраном с одной стороны и перед аудиторией с другой, причем экран отражал его не менее внимательно, чем поднятые лица. «Не существует общего, универсального рецепта долголетия». То, что говорилось сегодня о дыхательных тренировках и необходимости пить попеременно холодную и теплую воду, безусловно полезно и поможет каждому. И все, кто сидели в этом зале, будут в ближайшие годы заметно молодеть. Но чтобы достигнуть идеального соответствия своему настоящему возрасту, тут аудитория обращала взгляды на румяную шестидесятилетнюю блондинку со щеками, как две поллитровые банки варенья, Желателен индивидуальный, оздоровительный режим и специальные, для каждого отдельно, составленные белые стихи. Те, кто готов позаботиться о себе до конца,